Глава 37. Аделина. Поняв, что я направлялась прямиком к нему, мужчина остановился возле уличной лавки с цветами. Я шла. Внутри все дрожало от напряжения и волнения. Опасно. Я толком не знала, кто следил за мной. Люди Эмиля, Юджина или кто-то со стороны. Но я сделала ставку на то, что в людном месте на меня никто нападать не станет. Наверное. Очень хотелось на это рассчитывать. Я становилась возле мужчины. Он разглядывал гвоздики с самым серьезным выражением на широком скуластом лице. Вы за мной следите? Дотронулась до его локтя. Признаюсь, раскусили. Обернулся ко мне с широкой, но натянутой улыбкой на скуластом лице. Я пригляделась, знакомое лицо. Кажется, я его уже видела. Точно. Хотел подойти познакомиться, но не знал как. Развел руки в стороны. Борис. Протянул ладонь. Семен. Что, простите? «Вы Семён, а не Борис. Видела вас как-то, сопровождали Кароля, разбирались с техникой. Вы технарь, Семён?» Мужчина шагнул ближе, прижался плечом к моему, попросил тихо. «Как вы догадались? Не помню, чтобы мы контактировали прямо. Сделайте вид, что выбираете цветы». Еще чего? Кароль за мной следит, что ли? Не доверяет?» «Не могу обсуждать». «Значит, я звоню Каролю и говорю, что его люди облажались». Настал и телефон. «Прошу, не стоит. Отойдем. «Купите девушке цветы!» — подмешалась продавщица. Семён, не глядя, расплатился за букет кустистых чайных роз, сучил его мне. Мы пошли в сторону, беседуя. «Вы следите за мной по приказу Кароля?» «Да, увы, всё в спешке, поэтому я так тупо спалился», — выдохнул мужчина. «Кароль зол, очень. Наши парни, представленные наблюдать за вами, прошляпили, как вы съехали с квартиры. Босс рвал и металл. Там наши были незаметны, по соседству». Здесь приходится работать в поле, причем послали меня как самого незаметного. Боже, я изобразила фейспалм. Это вы незаметный, что ли? Я вас с другого конца улицы увидела. Рост плечи незаметный. Да на вас семен половина девушек с улицы облизывается открыто, а вторая половина поглядывает из-под тишка. Эм, лицо смазливое, да. Никто не должен был заподозрить, что я наблюдаю. Мол, еще один городской эпижон, и все. Так вы следите? Кароль мне не доверяет? Я не могу знать, но мы обеспечиваем вашу безопасность. Все-таки Кароль себе на уме. Может быть, не полностью доверяет мне, или юджину, или подозревает, что у нас роман и прикрывает свою слежку тем, что якобы обеспокоен моей безопасностью? Ох, у меня после мысли о нем голова закипеть готова. Какой невыносимый мужчина, даже на расстоянии готов меня достать. Спасибо за цветы, сухо поблагодарила Семена. Я в пекарню. Там вкусные булочки. Можете угостить парней. Явно же вы не один в поле работаете. Пекарня у Калины встретила меня умопомрачительными ароматами горячего свежеиспечённого хлеба. Пекарней владела Юлия Калинина, девушка, а с недавних пор и невеста Роберта Принца, который считался одним из близких приятелей Эмиля Кароля. Еще не так давно я назвала бы Роберта другом Карля, Но сейчас не стала бы так обманываться на его счёт. Теперь я вообще сомневалась, что этот человек способен на искренность. Во всем главенствуют расчёты и подозрения. Только вдохнув запах пекарни, я поняла, как сильно проголодалась. В животе заурчало. С того времени, как я была здесь с Каролем, в пекарне кое-что изменилось. Теперь это было не просто помещение с витриной для продукции, а вдоль стен стояли небольшие столики, за которыми можно было присесть и перекусить свежей выпечкой с бокалом кофе или чая. Были установлены два больших профессиональных аппарата для варки кофе или чая. Все просто, но со вкусом, опрятно и очень аппетитно выглядело. Я растерялась возле витрины. Слюнки подтекали при виде румяных булочек, кромки подтаявшего сахара и начинки. «Вам помочь с выбором?» Я подняла взгляд. Девушка заулыбалась приветливо. «Аделина? Юлия, хозяйка этой пекарни». «Привет, да, я помню». «Выбирая что-то для себя», или для босса, для себя дико голодна. Десерт или что-нибудь несладкое? Я такая голодная, что готова съесть все, призналась. Не знаю, с чего начать. Давай, я соберу тебе одну из самых ходовых корзин. Там небольшие буханки хлеба, буквально в пол ладони, чтобы попробовать немного выпечки сладкая и несладкая. Да, давай. Согласилась я с удовольствием, наблюдая за умелыми отточенными движениями рук милой хозяйки пекарни. А можно мне какую-нибудь булочку не заворачивать? Я съем ее прямо здесь. И кофе, капучино, самый большой. Можно, милые цветы, заметила Юля. От поклонника? Если бы, вздохнула я. От кароля. Это же хорошо, или не очень. Тут все с подвохом это же кароль вздохнула я. Как-то комната для свиданий, крутящаяся, кошмарное место. Я расплатилась, выбрала столик. Кошмарное? Это я выбирала по просьбе Кароля. Неужели не понравилось? Меня чуть не стошнило фонтаном. Я с трудом сдержала в себе. А если бы стошнило? Вот было бы прекрасно. Покачала головой Юлия. Можешь смело ругать меня, чего уж. Но идея Кароля? Разумеется, его. Значит, ничего не изменилось. Ругаем его. Я разговорилась. С Юлией было приятно беседовать. Потом ей кто-то написал. Можешь сесть ко мне поближе? Я сделаю фото для Роба. Покажу ему, что не кручусь возле печи и все такое. Попросила она. Он переживает за мою беременность, контролирует, чтобы не перетруждалась на работе. Да, конечно. Почему бы и нет? Юлия приятная на общение, с ней не скучно и точно нет подвоха. Устала я что-то от этих подводных камней и была рада просто окунуться в общение с другим человеком. Как-то само собой вышло, что проговорилась о новоселье, к которому еще совершенно не готова. «Праздновать новоселье в одиночку?» ужаснулась Юля. «Это же скучно!» Как-то стрёмно признаться, что даже на вечеринку позвать некого. Но Юля поняла без слов, кивнула понимающе. «У меня был период в жизни, когда я совсем ни с кем не общалась, кроме своей семьи. Мне с этим как-то не повезло, ездить дома, — вздохнула я. Я чего-то разоткровенничалась с Юлей. Настолько она оказалась душевным, приятным человеком, что даже сухарь вроде меня размяк немного. Наверное, это во всем воздушные круассаны и вкусный кофе». «Потом коллектив стал моей второй семьей, добавила Юля. И снова провал. Я даже в универе толком ни с кем не подружилась. Была одержима идеей отплатить добром за добро Каролю, который был моим опекуном, дал дорогу в будущее, оплатил учёбу. Потом я пахала на него как проклятая и снова ни с кем не свела близких знакомств. Теперь оказалось, что пока я следовала советам Кароля, осталась совсем одна, и даже босс от меня отказался. «Уволил, что ли?» Перевел в другую фирму, так сказать. Ну да, считаю, уволил. Допила остатки остывшего кофе. В общем, это только в рекламных роликах о самореализации новая жизнь выглядит круто. А по факту несколько коробок и полное непонимание, на что потратить остатки выходного дня. Можно устроить вечеринку в небольшом коллективе, подготовка тоже часть мероприятия. У меня здесь остались флажки, мишура и все такое. Мы можем украсить квартиру, что-нибудь приготовим, закажем еды. Будет весело, вот увидишь. Думаю, все не так печально, как кажется. Главное — начать. Спасибо за предложение, но не хотелось бы отрывать тебя от дел. У меня после работы есть только одно дело, — отмахнулась Юля, — ждать Роберта. Скажу ему, что на вечеринке живо освободиться. Хихикнула. Ладно, согласилась нерешительно. А потом с головой окунулась в занятия. Не любила, когда у меня не было цели. Просто терпеть не могла. Небольшая вечеринка в узком кругу. Неплохое начало, правда? Вместе с Юлей пришла ее помощница, Григорий, ставший недавно руководителем логистического отдела. Немного подумав, я позвонила Юджину. «Не хотите принять участие в моей вечеринке? Скромное новоселье?» «Приду. Без ножа за спиной, будь уверена». Кажется, вечеринка планировалась небольшой, скромной, тихой, но...